Глава восьмая Я тоже не стала задерживаться и, прихватив сухую одежду, отправилась в главный дом. Феликс повсюду сопровождал меня и периодически облаивал попадавшихся навстречу людей. Правда, их было немного, а праздно шатающихся точно нет. Каждый занят своим делом. Дети чуть постарше вычесывали шерсть, мелкие перебирали ее же от мусора. Женщины, кто затеял стирку, кто ощипывал птицу, Мужчины, как всегда, отсутствовали. Чем они занимаются, для меня пока оставалось тайной. Но они, словно упыри, выползали из своих убежищ к вечеру, когда солнце опускалось за горизонт. «Квин!» — громкий возглас дары заставил меня остановиться в дверях. «Ты опять за свое! Зачем урнию довела до слез?» «Я?» — вопросительно приподняла бровь, так как моему изумлению не было предела. «А кто? Она пошла тебя позвать в дом, нужна помощь. Сегодня прибывает рек Лойге». А ты снова ее погнала, да еще и обозвала чукрой. М да, я и ни слова не сказала. И Орния даже не заикнулась, что нужна моя помощь, — ответила возмущенная женщине Ну да, ты, как всегда, ни в чем не виновата. Думай, как хочешь. Я не собиралась оправдываться и доказывать, что я не верблюд. Моя помощь еще требуется? Да, надо помочь испечь лепешки. Недовольно буркнула первая жена Греди. Хорошо, сейчас отнесу вещи и присоединюсь. Я поспешила в комнату. Не стоит лишний раз нервировать эту даму. Через минуту я и Феликс были на кухне. Там набилось еще больше женщин. В помещении было шумно и душно. Я честно несколько раз спросила, кому можно примкнуть. Но меня, как обычно, игнорировали. Выждав еще пару минут, я не вытерпела. И рявкнула, перекрикивая гомон этих тарахтелок. — Меня позвала Дара. Сказала, здесь нужна моя помощь. Но, видимо, она ошиблась, так? Мой громкий окрик привлек внимание, женщины замолкли и уставились на меня в ожидании, а из дальнего угла кухни раздался тихий голос Дэрин. — Мне нужна. «Отлично — Отлично! — ответила. И словно ледокол проплыла мимо застывших теток. — Что делать? — Мне сказали Фарлиса спечь. Надо тесто замесить, — пояснила девушка, насыпая в миску немного белой муки, следом она добавила ржаную и геркулес. — А эти хлопья зачем? — не удержалась я. Фарлис имеет особое значение, его едят перед важным делом. Поэтому овес надо класть, он наполняет силой. Каждая девочка с рождения должна об этом знать, — ответила Дерин, внимательно взглянув на меня. — Ммм, спасибо. Поблагодарила девчушку, делая вид, что не заметила ее пристального взгляда. Замесить тесто не составило большого труда. Вместо дрожжей здесь применяли прокисшее молоко и соду. — Это сода? — спросила, услышав характерное шипение. Правда, цвет, конечно, был не белый, а скорее сероватый. Нет, Суван. Его выпаривают из небольшого озера в Туати-Кайрпле. Она дорогая, и пользуемся мы ей только в праздничные дни. Спустя минут двадцать тесто на Фарлис было замешано. Нам необходимо было дождаться первого подъема и приступить к выпечке. Чтобы зря время не терять, мы, взяв по огромному тесаку, принялись крошить капусту. Ее быстро обжарили тут же на печи, перемешали с мукой, И снова вернули на сковороду. получались ленивые пироги с капустой. После того, как управились с пирогами, мы вернулись к тесту. Оно совсем немного приподнялось, но Дерин выглядела довольной. Отщипывая необходимое его количество, девочка принялась формировать будущий фарлис. У него оказалась необычная форма — четвертинка круга. «Все, несем к печи, там без нас управится сказала Дерин. «Спасибо!» «Пожалуйста!» — ответила, покидая душную кухню. Буквально вывалившись из дома, я жадно вдохнула свежий морской воздух, подставляя лицо солнцу. «Идем — Идем? — спросила девочка, заметив, что я остановилась. — Да, — отправилась следом за Дерин. Печь находилась отдельно под навесом. Рядом с ней суетились две женщины с красными от жары лицами. — Фарлис принесли. Куда его? — Хорошо, Дерин, клади на стол, — ответила одна из женщин. Избавившись от груза, я отправилась к избушке травницы Кары. Дойдя до избушки, трижды постучала, прежде чем мне открыли двери. «Пришла!» — скрипучий старческий голос Кары поприветствовал меня. «Заходи, поможешь!» Склонив голову, чтобы не удариться о низкий притолок, я прошмыгнула в небольшое помещение. Вчера я не обратила внимания на жилье травницы и теперь с интересом рассматривала темное без окон каменное сооружение с дыркой в потолке, откуда поступало скудное освещение. Здание по форме напоминало луковицу, такой же круглой и вытянутой. По стенам были развешаны пучки трав, а на одной, кажется, виднелась чья-то засушенная тушка. Две лавки, невысокий столик, пол утрамбованная земля, но соломы на ней нет. — Что замерла? Вчера вроде бы не побоялась заходить ко мне, произнесла кара, выдернув меня из созерцания. — А должна... Не удержалась, глядя на лицо травницы, на губах которой застыла ехидная ухмылочка. — Нет, но все боятся, и дальше порога не проходят. Хмыкнула та и продолжила. — Лема пришла проведать? — Так нет его. Рек за ним послал, сказал, работать пора. — Как? Он ребенок и весь изранен. Да на его спине живого места нет! Возмутилась, хотя понимала, что травница здесь ни при чем. В первую очередь он мужчина, а еще раб ответила Кара. «И с Риагом не спорят». «Где Риаг?» «Сядь и успокойся», рявкнула старуха. «Откуда только силы в голосе появились?» «Не знаешь ничего? Не лезь! И себя погубишь, и мужа, а мальчонке не поможешь. Да и спину я ему смазала холодящей мазью, сильно болеть не будет». «Дур-дум!» прошептала тяжело, опускаясь на ближайшую лавку. Склонила голову, растирая ладонями лицо. «Кто ты?» — спросила Кара, присев рядом. «Откуда и как попала в тело глупой девицы?» «Таня. Откуда?» «Точно не из этого мира. А как?» «Не знаю. У себя я уснула, а проснулась здесь». Ответила, так и не отрывая рук от лица. Мне вдруг стало все равно. Я попала в дикий жестокий мир, где маленькие дети — рабы. Их избивают, а на следующий день заставляют работать. «Что со мной будет?» Плевать. Наверное, это отходняк, но до меня только дошло. Я была словно во сне, а сейчас очнулась. Я не пойми где, не в своем теле, меня большинство людей ненавидят. Условия жизни кошмарные, убийство норма, а без мужчины ты вообще никто. — Куин, боги знают больше нас, — пробормотала травница, положив свою руку мне на колено. — Не все так плохо. — Да, — скинулась я. «Это кошмар! Как так можно жить?» «Сделай, чтобы было лучше!» Пожав плечами, Кара отошла к столу. «На, выпей! Это просто отвар, он тебя успокоит!» «Спасибо!» Взяв чашку в ладони, сделала глоток. Кажется, это был обычный мятный чай. «Спрашивай!» Сказала Кара спустя несколько минут. «Столько вопросов!» — хмыкнула. «Даже не знаю, с чего начать!» «Вы расскажете обо мне?» Что меня ждет? Нет. В дела богов я не буду вмешиваться. И выяснять, кто ты и откуда, не буду. Но и тебе не стоит говорить больше никому. Утопит. Люди не в себе опасны. Могут кидаться, делать больно. Таких боятся. Выпытывать у травницы, как она узнала, что вместо Квинн Таня, не стала. Даже если скажет, все равно не пойму хотя в прошлой жизни я особо не верила во всяких экстрасенсов, считая, что все это чушь собачья. Однако теперь сомневаюсь. Как-то я очутилась в этом месте. У меня были разные предположения, адекватных из них всего лишь два. Может, я умерла? Не зря сердце пошаливало всю неделю. И моя душа переродилась, но память сбойнула и сохранилась. А может, все еще сплю. Но трындец какой сон реалистичный. Ясно. Сглотнув ком в горле, продолжила. — Если я правильно поняла, мы на острове. Его омывает Ибернийский океан. — Да, остров Иберния, — ответила травница и замолчала. — я каждое слово из нее буду вытягивать. — Что такое туат? — Септ. Я не понимала эту иерархию. Все эти слова были мне незнакомы, только могла догадываться, слушая обрывки фраз. — Туат состоит из нескольких септов. Им управляет Риак. Септ — это финн. «Много, Финн». «Ничего не поняла». Простонала, чувствуя, что моя голова сейчас лопнет. «Ты и твой муж — это фин маленький. Нет детей». «Септ — это много Финн, свой старейшина». «Туат — это много Септ, главный — рек и совет старейшин». «Спасибо», — поблагодарила травницу, лихорадочно соображая. «Значит, я и муж — это семья». Несколько семей, например, его брат с женой и детьми, мои родственники — это уже септ. Жесть. Кстати, о родственниках. — Кара, а родные Куин, где они? — Я не все знаю, но, кажется, мать твоя рано ушла к богам. Отец избаловал тебя, позволяя слишком много. Реакмиды часто бывал здесь, вместе с нашим ходили в набеги. то отец заговорил тебя с сыном Реага Лоркана, но с младшим. Хотел, чтобы ты была главной женой. У старшего на тот момент уже была дара. Тебя Риак иногда брал с собой, и это было ошибкой. Тебе понравился Гредди. Ты хвостом за ним ходила. А выйдя замуж за Анрея, когда он вернулся, стала бегать к старой горке за травкой. Так, а почему отец Квин не позволил своей дочери выйти за Гредди второй женой, раз у них любовь? Уточнила, не понимая этих условностей. Не знаю... Твой отец настоял на главной жене, да и перед самой свадьбой он погиб. На его туат напали, земли забрал победитель, люди, кто смог, ушли сюда, кто-то остался. Ясно, что ничего не ясно. Спасибо, — поблагодарила женщину. Мне есть над чем подумать, что разложить по полочкам. Но, кажется, на сегодня достаточно информации. — Я засиделась с тобой. Кара поднялась с лавки и направилась к выходу. — Тебе пора идти. — Да, спасибо еще раз. Только один вопрос. Просяща взглянула на травницу и, получив согласный кивок, продолжила. — Почему квин здесь так ненавидят, особенно женщины? — Дурная девка была, избалованная. — Что не по ней? — бегала, жаловалась. — Орек в память о друге потакал, да и Греди не отставал. Ему-то тоже по нраву пришлось Понятно. — пробормотала и покинула избушку травницы. Пройдя несколько шагов в сторону океана, я остановилась. Как дальше быть, не знала. Может, даже лучше, что мы покинем этот туат. Начнем заново. Блин, забыла выяснить, как относился Анрей к жене, хотя подозреваю, что на этот вопрос Кара бы не ответила. Что замерла? Надо выяснить, где муж, что брать с собой, нужна ли моя помощь. Мысленно подгоняя себя, я устремилась к главному дому. А еще надо пообедать. За разговором я даже не заметила, что время подошло к полудню, если смотреть по положению солнца. Надо же! Остров и Берния. И где такой? В дом заходила задумчиво сортируя у себя в голове полученные сведения, за что и поплатилась. Девица, что вчера вечером сидела рядом со мной и не отрывала от меня взгляд полной ненависти, кинулась на меня. И только благодаря громкому лаю Феликса я смогла увернуться от дикой фурии. «Это ты!» «Ты во всем виновата!» — заорала она, выставив руку в мою сторону.